Глава десятая. От переговоров до войны один шаг. Напомню, почему мы не взяли плащи? Тяжелые капли нещадно хлестнули по лицу, отчего Элай поморщился и тряхнул головой. Мокрые от дождя волосы прилипли к щекам, делая падшего ангела похожим, как он думал, на мокрую собаку. «Они будут только мешать!» усмехнулся в ответ Дагнер. Они вдвоем стояли перед воротами стеклянного замка и ждали, когда Сенат удосужится спуститься и пригласит их в замок. Было решено, что на переговоры пойдет лишь лидер повстанцев и его заместитель. Элла и Дагнер облачились в черно-красные доспехи Альянса, закрепили между крыльев мечи, которые, скорее всего, им придется отдать ангелам небесной армии перед входом в замок, Они были бы глупцами, если бы не взяли с собой еще пару кинжалов, которые спрятали в высоких ботинках и под поясом штанов. Пока что перед замком их всего двое. Завтра будет намного больше. Но даже они не замечали трепетания воздуха, исходящего от пустого пространства около Илая и фиолетово-красных искр магии, смешивающихся с крупными каплями дождя. «Уважаемые крылатые командиры, чернокнижники и ведьмы довольно сильны, но даже наша магия не сможет продержаться так долго», — прошипела костяной череп. Илай кожей почувствовал ее недовольство. «Чего они так медлят, олухи позолоченные? Ты точно помнишь, что должна делать?» — уточнил Илай, наблюдая за спускающимися по парадной лестнице серафимами. «Я хоть старше тебя, ангелок, но память у меня отличная». «Молчать!» — сурово приказал Дагнер, когда стеклянные ворота распахнулись. Два серафима, облачённые в золотые доспехи, провели их по внутреннему двору к парадной лестнице. Когда Элай почувствовал сбоку от себя резкий порыв ветра, он опустил голову и заметил выщербленную на камне полосу. Утолщённая сторона указывала в сторону левой башни — Костяной череп аккуратно сжала его плечо, давая понять, что тоже ее заметила. Этот знак сегодня пригодился Аарону. Переговорная находилась на тридцатом этаже. Об этом они заранее узнали из карты Эстеллы, которую им передал шпион. Все то время, что они молча пересекали замок, поднимались по стеклянному лифту и шли по величественным коридорам, Илай считал ангелов. Сенат, конечно же, усилил оборону. Как минимум три сотни были готовы броситься в бой, воспользовавшись уязвимостью предателей государства. У одного из предателей, кстати говоря, были белоснежные крылья. «Самонадеянные идиоты!» — ухмылялся про себя илай Последний раз он тайно посещал Стеклянный замок, еще будучи ангелом, поэтому крайне удивился внутренним изменениям. Буквально в каждом пролете коридора теперь висели картины в золоченных рамах. С потолков свисали хрустальные люстры, идеально сочетающиеся с искрящимися стеклянными стенами. Если бы Элай был ценителем искусства, он бы восхитился тем, как тонко люди чувствуют красоту. Но в мыслях он разносил этот замок в щепки, поэтому Элай, мягко говоря, было не до искусства. Двери переговорной распахнулись. За одной из сторон длинного стола уже восседал сенат в полном его составе. В центре расположилась Захра, по обе стороны от нее Ариадна и из Солари. Еще трех членов правительства, Илай, что требовало командование Альянсом, знал, но никогда не обращал на них должного внимания, потому что все приказы шли непосредственно от Корвелл. В ту секунду, когда они с Дагнером переступили порог переговорной, его пронзили две мысли. Как Реадни и Лукасу так долго скрывать, что они состоят в Сенате? И почему именно захра стала главой, учитывая ее возраст? Оглядев собравшихся, он понял, что женщина была самым молодым правителем безымянного королевства за всю историю Эрелима. С этим Сенатом точно что-то не так. илай и Дагнер помнили прошлое правительство, но оно не отличалось такой жестокостью, которая проявляет новое. илаю было известно, что в безымянном королевстве будущие члены Сената избираются действующими. Так какой же идиот решил избрать Захару главой? Его размышления прервались, а грудь как-то странно заныла, когда он, наконец, встретился взглядом со Стеллой. Она стояла. Какого чёрта они заставляют её стоять? Прямо за спиной Захры, облачённая в робу с символом солнца на груди. Все члены Сената надели белоснежные мантии, но такой символ был только у Эстеллы. Её серебристые волосы мягкими волнами спадали на плечи, а кристальные глаза, не отрываясь, следили за его приближением. Он совсем немного опустил подбородок, на что она также незаметно качнула головой. И последним человеком, сидящим за столом, была цирея Фьорд, двенадцатая королева империи Асталис. Ее волосы необычного красного цвета были заплетены в две тугие косы, и даже в относительно теплую погоду она надела отделанный мехом плащ. Относительно теплую по сравнению со Асталисом, конечно же. Северная королева даже в конце стола восседала так, словно все безымянное королевство лежало у ее ног. Видимо, после того, как Асталис заключил союз с Безымянным королевством, Церея принимала участие в переговорах и имела непосредственное отношение ко всему, что связано с Альянсом. Ведь именно ради этого она здесь и находилась, чтобы помочь Сенату дать отпор повстанцам. захра указал рукой на два свободных стула напротив. «Присаживайтесь». илай отодвинул стул с незаинтересованным выражением лица, громко плюхнулся на него и закинул ступню одной ноги на колено другой. захра кинула Элай беглым взглядом, пренебрежительно сморщив нос и посмотрела на Дагнера. «Давайте пропустим радушные приветствия с низкими поклонами и сразу перейдем к делу, Эжден». Взгляд Элая снова метнулся к неподвижной Стелле. Его глаза всегда искали ее, где бы она ни находилась. Так происходило с момента их знакомства, и Атерос никак не мог понять, почему его так сильно влечет к этой девушке. Словно, когда Солари находилась поблизости, он не мог не смотреть на нее. Сейчас выражение лица Эстелла отчетливо говорило. «Веди себя прилично, Атерос, ты же на переговорах». «Очень жаль, что сегодня никто не будет кланяться мне в ноги», ответил он захре продолжая в упор рассматривать Солари. От той девушки, что доверила ему свою уязвимость и слабость после избиения, не осталось и следа. Сегодня в ее глазах читалась лишь твердая решимость. Эстелла возмущенно открыла рот, но сразу же его захлопнула, когда Элай встряхнул мокрыми волосами и забрызгал каплями золотую скатерть. «Вы в приподнятом настроении, командир Атерос!» Элай заметил, как вздрогнула Эстелла, когда по залу пронесся мелодичный голос ее матери. Он сделал вывод, что за все это время Ариадна редко с ней пересекалась. «Один вид вашей дочери поднимает мне настроение». Покрасневшие от негодования щеки Эстеллы стоили того, чтобы быть вознагражденным изумленными взглядами. Только Ариадна вела себя так, словно была в курсе их сложных взаимоотношений. Когда на лицах остальных членов Сената зажглось понимание, Элай догадался. Они видели на руке Эстеллы символ нитей судьбы, но не знали, с кем он ее связывает. Почему же Микаэль им не рассказал? «Как интересно!» — оскалилась захра переводя взгляд со сосмущенной Эстеллы на совершенно непоколебимого Элая. «Вот кого они выбрали! Какой абсурд! «Давайте вы обсудите это после того, как мы проведем переговоры и покинем замок», — вмешался Дагнер, складывая руки на столе. Остальные члены Сената и Церея молча наблюдали за их обменом любезностями. «Мы не просто так предложили обсудить происходящее, Захра. Альянс хочет заключить с вами мирное соглашение». Глава Сената отзеркалила его позу, слегка наклонив голову набок «И какие условия ты хочешь выдвинуть? Может, мне лучше узнать об этом у богини солнца?» Захара наигранно ахнула. «Ой, а где же она? Дафна ведь стала вашей союзницей, не так ли? Как грубо врать тем, с кем желаете проводить переговоры!» «Дафна восстанавливает силы», — «как ни в чем не бывало», — ответил илай «Не думал, что вы так хотите с ней встретиться». «Если бы она пришла с нами, от вашего замка не осталось бы и руин. Считай, мы оказали сенату услугу». Он врал и не краснел. Конечно, маловероятно, что сенат поверит его словам, но каждая ниточка, за которую можно потянуть, при хорошем раскладе сыграет альянсу на руку. Они искусно перебрасывают их внимание от одного к другому. Сенат никак не сможет узнать, врет ли им лай, пока правители сами в этом не удостоверятся. А пока Дафна не выбралась из тени, он собирается этим пользоваться. Дагнер откашлялся и спокойно выдвинул свои требования. «Вы добровольно рассказываете нам, как вернуть силу путям, а мы разворачиваем нашу армию и уходим на утраченные земли». На лице Захара не дрогнул ни один мускул. Илай даже проникся к ней уважением за такую сдержанность. Хотя, зная Корвал, долго она не продержится. «Не понимаю, о каких путях идет речь». «А тех самых, которые похитили ваши святые боги», — ответил Илай ледяным тоном, выпрямляя спину и принимая нормальное положение. На месте падшего ангела, который зашел в замок с ухмылкой на лице, теперь сидел тот, кто много лет назад повел за собой тысячи жителей Релима. «Тебе не хватит времени всего мира, чтобы заставить нас хоть на секунду усомниться в том, что ты знаешь правду». В катакомбах твоего замка находится прямой коридор в невесомье, о котором Сенат, если уж на то пошло, не должен знать. Элай заметил, как взлетели брови стеллы Она думала, что Сенат не знает, где находятся пути. Этот артефакт боги доверили мне, Атерос. С нажимом произнесла Захара, но ее глаза то и дело метались по залу, не задерживаясь на Элая. Он слишком хорошо изучил людей и знал, что глава Сената боится его, но всеми силами старается это скрыть. Высшие доверили мне корону Дафне, чтобы ни единое существо не смогло завладеть этим могущественным артефактом и выпустить божественную силу. Мы не знаем, о каких путях идет речь. Мы также не знаем, как Эстелле удалось разрушить закон магического равновесия. Не Сенат виноват. Она повернула голову к Солари и бросила на нее ядовитый взгляд. «Что Дафна теперь на свободе?» Илай был уверен, что как только правители схватили Стеллу, они сразу же допросили ее. Потому как она стиснула зубы, все сразу стало понятно. Вздохнув, будто разговаривал с маленькими детьми, Илай с затаенной угрозой расправил темные крылья и нарочито равнодушно сказал. «Ты узурпатор, который незаконно захватил власть». И ты обычная смертная, захра так что не стоит забывать, что жизнь людей обрывается намного быстрее, чем жизнь ангелов». «Не смей угрожать мне, падший!» — выплюнула захра показывая, наконец, свое истинное лицо. «Либо вы прекращаете поднимать бунты и обманывать жителей моего королевства, либо мы начинаем войну, из которой вы точно не выйдете победителями. Мы не устраивали бунты». прервал её Дагнер. Альянс никак не связан с тем, что произошло в Скаре и Кельфорде. Лукас наклонился к Захре и что-то прошептал ей на ухо. Пока члены сената ненадолго отвлеклись, Дагнер незаметно кивнула Стелле. Теперь давайте я выдвину свои условия, отстранившись от Лукаса, продолжила Захра. «Все повстанцы покидают безымянное королевство и не вмешиваются в дела моего народа. Я правлю этим государством уже шесть лет и знаю, чего хотят мои люди. Им не нужны перевороты, эшден как не нужна и война. Мы не развяжем ее, если ты ответишь на наш вопрос». Илай оглядел остальных членов Сената и остановил взгляд на Ариадни. «Возможно, кто-то другой захочет нас просветить». Но все молчали, как предсказуемо. В следующую секунду каждый в зале вздрогнул от громкого надрывного крика. Услышав ее голос, Элай мгновенно подскочил со своего места, будто не знал, что это часть плана. Стелла так правдоподобно упала и корчилась на полу, по ее лицу так правдоподобно стекали слезы, а остатки огненной магии так правдоподобно вырывались и кружились в воздухе, что он на мгновение почувствовал самый настоящий, поглощающий душу и разум страх. «Что с ней случилось?» Воскликнула Ариадна, быстро поднимаясь со стула и пытаясь приблизиться к дочери. Эстелла всхлипнула, запуская руку в волосы. Ленты пламени обвивались вокруг ее трясущегося тела, скользили по стеклянному полу к столу, сжигая на своем пути золотую скатерть. «Не подходи к ней, дорогая!» Лукас схватил жену за рукав мантии и отвел подальше от охваченной пламенем дочери. Эстелла кричала и кричала, срывая голос, погружая зал в хаос. Ангелы бросились в ее сторону, но захра взмахом руки остановила их и твердо произнесла «Приведите Микаэля сейчас же!» Но главнокомандующий уже ворвался в зал, в несколько взмахов крыльями пролетая над головами собравшихся и подхватил Эстеллу на руки. Он зашипел, когда огонь опалил его белоснежные перья. «Уведи туда, где ее успокоят!» — отдала приказ захра после чего попросила всех вернуться на места. Элай проследил за Микаэлем, держащим на руках эстелу и поймал взгляд её кристальных глаз. В них не было ни капли страха. «Всё получится», — говорили они. «Что вы с ней собираетесь делать?» — спросил Дагнер, словно не знал, для чего её каждый раз отправляют в катакомбы. После встречи с Эстеллой илай сразу обо всём догадался. И за это он когда-нибудь перебьёт в замке каждого. «Это не имеет никакого отношения к нашему делу, Эшда. Давайте продолжим». Конечно, никакого соглашения достичь не удалось. «Миллион золотых крыльев», — выдвинул Дагнер новую цену. «Миллион?» — возмутился мужчина, имени которого Элай не помнил. Вероятно, он отвечал за расходы и доходы Сената. «Триста тысяч!» «Восемьсот тысяч золотых, и мы отступаем!» Конечно, они с Дагнером не собирались обменивать свободу Континента на деньги. Им просто нужно дождаться возвращения эстелы «Меньше мы не возьмем». «Пятьсот тысяч, и вы отдаете ваш атакующий отряд», — выдвинула новое условие захра «Что?» — негодующе воскликнул Илай, приподнимаясь со стула. «Да я никогда в жизни не отдам, Илай!» — прорычал Дагнар и потянул его обратно на место. «Семьсот тысяч, и вы отдаете нам северные территории безымянного королевства вместе с Ситрисом». 450 тысяч от Асталиса, и Альянс становится частью армии беспечных». илай всегда знал, что ответить. Он всегда находил слова, которые могли растрогать, разозлить или до слез развеселить, что, конечно, случалось довольно редко. Но после предложения цереи даже илай не знал, что сказать. Королева Асталиса согласилась бы включить Альянс в свою армию после всего, что выслушала о них от Сената. Их разговор прервался, когда в зал вернулась Эстелла. «Что ты здесь делаешь?» — недоверчиво протянула захра оглядывая ее. «И где Микаэль?» «Со мной все в порядке. Микаэль вернулся на пост и сказал, что я могу продолжить переговоры». Корвал пристально рассматривала ее, пытаясь найти подвох. Не заметив ничего необычного, она снова повернулась к пылающим и продолжила. «Пятьсот тысяч и не больше!» Пока они бросались ставками, Элай дожидался от Эстеллы короткого кивка. Она отлично играла свою роль, встала на то же место, задумчиво провела руками по слегка растрёпанным волосам и нахмурила аккуратные брови. Если бы илай не знал, что происходило на самом деле, ему бы пришлось долго приглядываться, чтобы найти хоть какое-то объяснение происходящему. «Мы не придём к чему-то общему, эшден. — выдохнул Лукас, смяв листок бумаги, на котором просчитывал все потери от Союза с Альянсом. — Давайте посмотрим с другой стороны. Если мы берем в расчет... — Ожитесь! — закричала эстела гортанным, не своим голосом, и Дагнер с Илаем сразу же упали на пол, прикрывая голову руками. Зал взорвался темно-красной магией. Ангелы не успели среагировать, как всполохи силы прижали их к стенам. Люстра над головой с грохотом упала на стеклянный пол, заваливая осколками обгоревшую скатерть. Члены Сената, словно шахматные фигурки, с криками повалились на спины. «Сейчас!» Обратился к Эстелли Илай, поднимаясь на ноги и выхватывая из голенищ высоких ботинок два кинжала. Продолжая удерживать лентами черной магии ангелов, она яростно закричала и бросилась в сторону окна. Распахнув створки, мгновенно скрылась в пропасти. Как только Солари пропала из виду и отпустила красно-фиолетовые потоки, небесная армия и сенат начали оправляться после оглушительной магической волны. «Ублюдки!» — прошипела Захра, поднимаясь на дрожащих ногах. По ее искаженному злобой лицу стекала струйка крови. «Альянс не продаст свободу континента даже за все золото королевства Захра», — спокойно ответил Элай, наблюдая за надвигающимися на него ангелами. «Мы не продаемся!» «Схватите их!» — во все горло закричала глава Сената, бешено оглядывая разрушенный зал. «Мне нужны их головы! Убейте их!» Ила и Дагнер отбивались от дюжины вооруженных до зубов ангелов. Они стояли спиной к спине, уворачиваясь от ударов или оборонялись несколькими кинжалами. Каждый шаг приближал их ближе к распахнутому Насте шагну, в которое выпрыгнула Эстелла. «Где же она?» прохрипел лай когда чей-то ангельский клинок прочертил линию на его щеке. Если бы падшего не разоружили, у входа в замок на его теле не осталось бы ни единого повреждения. Но даже ему было сложно противостоять дюжине ангелов. Он бросил взгляд через плечо, когда вместо ответа услышал скрежет стали. Удары Дагнера были отточенными и безжалостными, и Лай восхищался своим командиром даже спустя столько лет. Во времена службы в небесной армии Атерес всегда мечтал быть похожим на командующего. Даже с парой кинжалов в руках, даже в свои годы, Эжден легко обезоруживал ангелов, заламывая руки им за спину и отталкивая к стене. Они тяжелым грузом падали друг на друга, ранены, но не убиты. Несмотря на вражду, Дагнеру и Элаю было тяжело лишать жизни своих соратников и товарищей, которым не хватило отваги бросить вызов богам. «Если Аарон перепутал башни, я заставлю его месяц чистить картошку», — пропыхтел эшден взлетая к потолку. Часть ангелов последовала за ним. Илай угрожающе зарычал, продолжая обороняться и отступать к окну, а в следующее мгновение его крылья заискрились пламенем. Огненная волна оттолкнула ангелов на пару метров. Илай воспользовался краткой передышкой и перевел взгляд на Сенат. Они жались в углу зала, смотря на него распахнутыми от страха глазами, обычные смертные, которые прячутся за спиной небесной армии. Их страх был таким всепоглощающим, таким очевидным, что и лай на секунду отшатнулся. Они бы никогда не стали убивать невинных людей. Если бы им дали выбор, они бы никогда никого не убивали. Но выбор был отнят много столетий назад. «Все готово!» — послышался измененный голос Эстеллы. Она снова запрыгнула в зал и, заметив, что в помещение врывается подкрепление, запечатала двери магии. илай и Дагнер сократили оставшееся расстояние до окна, проскальзывая под мечами и отбиваясь от ударов. Эжден тихо захрипел, когда один из ангелов окрасил его белые перья валы задев клинком крылья. Перед тем, как выпрыгнуть в окно, Илай обернулся и встретился взглядом с прорывающимся сквозь магический барьер Микаэлем. По виску главнокомандующего текла густая кровь, золотистые глаза метали молний. Звуки сражения заглушали оскорбления, которые точно предназначались в этот момент Илаю. Истала на мгновение замялось, оглядывая разрушение, и ухмыльнулась пожелтевшими зубами. «Дьявол, как же я люблю ваши испуганное лица!» — прохрипела она и развеяла защитное заклинание. На месте Эстеллы стояла костяной череп. Сквозь прорезь маски были видны возбужденные белесые глаза и улыбка. Кровожадная, поистине леденящая душу улыбка. «Отступаем!» — приказал Дагнер, и в два взмаха крыла скрылся за окном. Илай, улыбнувшись напоследок сенату и помахав двумя пальцами раненной руки Микаэлю, последовал заэжданным и костяным черепом. «Где Эстелла?» — прокричал он сквозь шум дождя, смотря на Арна, держащего на руках чернокнижницу. «Она должна уже быть с вами! Мы ее не... Илай!» Он поднял голову и увидел ее. Эстелла стояла в открытом окне, высоко, слишком высоко, чтобы успеть спуститься к ним, не натолкнувшись на подкрепление. С такого расстояния Элай различил лишь трепещущую на жестоком ветру белоснежную мантию. «Она же не собирается!» — начал Аарон, но не успел договорить. Эстелла прыгнула. Элай никогда прежде не летал так быстро, Каждый взмах огненных крыльев давался с трудом, порывистый ветер замедлял, швыряя его из стороны в сторону. Пламя потрескивало и шипело, когда капли дождя соприкасались с объятыми огнем перьями. Он видел, как Эстелла раскинула руки в стороны, как страх промелькнул в ее глазах, когда она подумала, что илай может ее не поймать. От силы их столкновения он стал стремительно падать. Илай до боли стиснул челюсти, прижимая вскрикнувшую стеллу еще ближе к груди и сложил крылья за спиной. «Обхвати меня ногами!» — прокричал он, замечая вылетающих на улицу ангелов. Эстелла без вопросов крепче вцепилась руками в его шею, соскальзывая вниз по телу. Она обхватила ногами талию Илая, хотя это было сложно из-за мокрой экипировки, после чего он, набрав в грудь побольше воздуха, перестал сопротивляться ветру и устремился к земле. Заметив мелькающий перед глазами козырек, Илай изменил направление к нему, и когда до стеклянного навеса оставалось несколько взмахов, сделал кувырок. Со всей силой, оттолкнувшись от козырька и вновь расправив крылья, он из последних сил устремился к небесам и услышал звук разрушенного стекла. «Мягкая посадка!» — воскликнула сквозь шум дождя Эстелла, потирая ушибленный бок и крепче обхватывая тело Илая. «Всегда к вашим услугам, миледи!» Они стремительно поднимались все выше, следуя за отдаляющейся белой точкой, крыльями Дагнера. Ангелы не отставали и летели следом, но Элай смог восстановить равновесие, увеличивая между ними расстояние. «Получилось?» — спросил он, заглядывая в распахнутые от возбуждения глаза Эстеллы. «Да», — недоверчиво прошептала она, затем сказала чуть громче, «да, да, черт возьми, у нас получилось!» Она показала ему карту, зажатую в руке, карту всех коридоров и башен стеклянного замка, карту, благодаря которой завтра они штурмом возьмут здание Сената. Эстелла слегка отодвинулась от Илая и, заглянув ему за спину, выдавила. «О, ради живых богов!» А затем Илай услышал ее смех. Она смеялась так громко и искренне, что командир прикрыл глаза и попытался сохранить этот звук глубоко внутри. «Получите, ублюдки!» — кричала эстела показывая отстающим ангелам средний палец. Илай уже знал, что увидит за своей спиной. Сзади, прямо на стене стеклянного замка, алой кровью было написано «Всегда во тьме звезд! Всегда за свободу Эрлима!» Илай приподнял уголок губ, зная, что завтра об этом будет говорить весь континент. Потому что они не верили в солнце. Теперь они верят в небо, которое когда-нибудь засверкает сотнями, тысячами звезд.